Глава 39 Я тебе обещал, что не трону тебя, и привык сдерживать данное мною слово. Так что можешь не бояться, ничего плохого с тобой не случится. Торос заметил мои сомнения и поспешил успокоить. А я? А что мне оставалось? Позорно сбежать с криками и воплями? Глупости. Еще раз смотревшись в невозмутимое лицо ректора, я решила довериться. И если уж нарушит данное обещание, то это будет последний раз, когда он в принципе со мной общается, о чем я незамедлительно его и предупредила. К сожалению, в этом мире лифтов не придумали, поэтому путь до академической крыши проходил через витиеватую лестницу, длиной в этажей так 20. На земле я, конечно, не пренебрегала тренировками йоги и пилатеса, Но к таким физическим нагрузкам все же готова не была. Да и месяц отсутствия тренировок давало себе знать. И в итоге выдохлась я в лучших традициях на одиннадцатом этаже. А вот дракону было хоть бы хны. Да и на мое возмущенное сопение он ровным счетом внимания не обращал. Такой себе из него ухажер, хочу я вам сказать. «Давай, Марго!» – подбадривал меня драконище когда мы преодолели очередной пролет. Словно болельщик за любимую команду на матче по футболу. Осталось совсем немного, мы почти пришли. Легко ему говорить. Сам-то почти бежит по этой лестнице. Может, он вообще магию подключил, а я тут мучаюсь? Так-то я тоже могу попробовать взлететь, но думаю, такая демонстрация силы вызовет еще больше вопросов к моей персоне. Когда мы открыли дверь, и очутились на крыше, я с облегчением вздохнула, пытаясь побороть в себе дикое желание завалиться на землю и прикинуться мертвым солдатиком. В легкие тут же ударил свежий воздух, подхваченный ветром, который разгулялся на такой высоте с неимоверной силой. Я неприятно поежилась от пробегающих по коже мурашек и бросила недовольный взгляд в сторону мужчины. Вид красивый, я оценила. С удовольствием съязвила, так как ничего, кроме расстилающегося под нами пейзажа, я больше не увидела. Можем возвращаться?» Ректор хмыкнул, ничуть не обидевшись на мои высказывания. Он вообще странно на меня реагировал. Даже если бы я сейчас стала его избивать, он бы стоически принимал на себя все удары с улыбкой на лице. Недаром, что в наших взаимоотношениях Замешана магия. Вот только искусственная влюбленность была с его стороны. С моей же чувства были настоящими. Пусть и временными. И от этого я обижалась на себя еще больше. Не торопись. Представление только начинается. Улыбнулся мужчина и стал раздеваться. У меня же челюсть отвисла от такого разворота событий. Нет, я, конечно, видела его обнаженным но то было мельком и в порыве страсти. Сейчас же он скинул с себя рубашку, без стыда демонстрируя натренированный торс, на котором каждый кубик и мускул был на своем месте. А когда мужские руки стали расстегивать брючный ремень, меня как ушатом холодной воды облили. «Ты что творишь? Забыл, что обещал мне?» «Марго, очень бы хотелось это обещание не помнить, но отнюдь». Брюки полетели на землю вслед за рубашкой, а вот под ними, кроме упругих ягодиц, ничего не было. Это что же получается? Он еще и нижним бельем пренебрегает? Или только ради меня так расстарался? Ну все, я в этой комедии участвовать не буду. И уже развернулась, чтобы уйти, как за спиной послышался приклушенный рык, от которого мурашки пробежали по шее заставляя каждый волосок шевелиться. Умом я уже понимала, что меня ожидает, когда обернусь, но до последнего старалась не верить, а когда все же решилась, увидела, что добрую половину крыши занимает серебристый дракон. Глаза расширились сами собой, рассматривая это произведение искусства. Каждая чешуйка переливалась на солнце, а притягательные карие глаза были такого размера, что создавалось впечатление, будто я смотрю в зеркало и вижу себя в полный рост. А чешуеть! вспомнила знаменитое высказывание одного из братьев популярного земного сериала. «Ведь действительно, сейчас я вижу перед собой живого дракона, который лениво следит за моей реакцией. Кажется, эта самая реакция ему нравилась. И никакая прочитанная сказка, фото или видео – не могли передать тот восторг, который я испытала, разглядывая это существо. Я сделала несколько маленьких шажочков в сторону дракона и медленно потянула к нему ладонь, чтобы прикоснуться к чуть влажноватому носу. Ректор фыркнул, а из моей груди вырвался непроизвольный смешок. «Надо же! Не нравится ему! А издеваться надо мной нравится?» Дракон грациозно выгнулся и переступил с лапы на лапу, чтобы моей видимости предстало как можно больше удивительных <кхм> частей его тела. В голову полезли непрошенные мысли. «Интересно, как долго Торс женат? И если он заключил брак с истинной парой, то, возможно, сейчас у него уже есть дети?» От этой мысли стало вдвойне неприятно а все настроение мигом испортилось. «Угомонись, Марго! Тебе нечего даже думать о чужой семье, и тем более о чужих детях!» Волшебный момент мигом испарился, возвращая меня в реальность, отчего я горестно вздохнула. Не знаю, понимал ли дракон в таком обличии человеческую речь, но я поспешила ему сказать. «Возвращайся, Торс, у нас еще есть неоконченные дела». Дракон недовольно развернулся в мою сторону и внимательно всмотрелся в мое лицо. Интересно, он так чувствует мои эмоции или в нем преобладают животные инстинкты, и он попросту хочет меня съесть? «Ты моя! Я не дам тебя в обиду!» В голове прозвучал незнакомый, ракочущий голос, отчего я в испуге отшатнулась и посмотрела на ректора ошарашенным взглядом. Это что же? Он мысли мои читает. Дракон оскалился, но ничего не ответил. Но даже без этого было понятно. Мысли он мои читает. А значит, размышления о ребенке и огорчение тоже уловил. Где нам все? Пора заканчивать этот фарс. Тем не менее, перед моими ногами опустилось тяжелое перепончатое крыло, предлагая залезть к нему на спину, чтобы прокатиться. Не знаю, откуда я поняла его намерение. Возможно, между нами действительно была некая магическая связь. И покататься хотелось. Очень. Однако я осознавала. Если сейчас дам слабину, то попросту включу для торса зеленый свет. А этого я никак допустить не могу. Нам никогда не быть вместе. Я уже это осознала. А теперь пора осознать ему. Поэтому я отрицательно покачала головой и развернулась к лестнице, напоследок бросив, «Я подожду тебя в кабинете, и не опаздывай, торс, у меня не так много времени». И возвращалась я в ректорат с уверенной мыслью, что поступила как никогда правильно.